Глава 25 В тревожном ожидании прошло несколько дней. Гуров и Кричко держали с Мариной постоянную связь, курировали работу наружки. Выражаясь словами генерала Орлова, они пытались объять необъятное и ничего не упустить. Однако все прошло довольно гладко. Марина наконец-то доложила Гурову, что готова описать схему хищений, а также назвать основных лиц, причастных к махинациям. После этого Лев Иванович принял решение больше не рисковать, и немедленно отзывать девушку. Более того, при помощи знакомца, готового оказывать знаменитому сыщику безвозмездные услуги, удалось запустить легенду о том, что Марине нужно досрочно заступать на должность руководителя отдела. Дескать, открылась такая вакансия, поэтому и уходит она с такой спешкой. Поэтому отзыв агента обошелся без всяких экстренных мер. Это было хорошо, потому как не давало преступникам повода насторожиться. Ранним утром сыщики и Марина собрались в кабинете на совещании. «Так, для начала должен сказать, что ты, милая, молодец», сказал Лев Иванович после обмена приветствиями. Держалась отлично, все проделала с блеском и, похоже, ни разу не прокололась. «Было очень страшно, да? Признайся честно», — немедленно ввернул Стас. «Порой тревожно», — ответила девушка, — «но бояться я себе запретила. Излишняя нервозность тоже может выдать». Так что я вела себя скорее нагловато, в рамках легенды, разумеется. Хорошо, это очень правильно. Но пока мы получали от тебя лишь разрозненные сведения. Поэтому сейчас суммируй, пожалуйста, всю информацию, полученную тобой. Рассказывай со всеми возможными подробностями. Постарайся не упустить ничего важного. Для начала скажу, что этот отдел – настоящий серпентарий. Подобное ощущение возникает даже у человека, уже работавшего в дамских коллективах. Создается впечатление, что все недолюбливают всех, настороженные изначально, с подачи начальницы, кстати говоря. Ты права, атмосфера в коллективе часто зависит от начальника. Ага, рыба гниет с головы. Моя бабушка любила так говорить. Наверное, она была права. К слову сказать, девушки Елену Станиславовну дружно не любят. Считают глупой выскочкой и легкомысленной вертихвосткой. С удовольствием сплетничают за ее спиной. Это делают все, даже особо приближенные к начальству. Таких несколько. Вот я для вас набросала список имен. Возьмите и флешку с подробной информацией по схеме мошенничества. Тут все, что мне удалось скачать. Она, кстати, достаточно проста и изящна одновременно. Не думаю, что ее придумала сама Елена. Ей такое не под силу. Ладно, с этим разберемся потом. Сейчас не терпится узнать подробности. На подставное лицо выдается кредит. Сумма всегда не слишком велика, чтобы не привлекать внимание и не выбиваться из общего ряда. Кроме того, солидные кредиты проверяются тщательней. Иногда они должны быть одобрены высшим руководством. Откуда берутся личные документы, я сказать не могу. Возможно, они украдены или подделаны. Нельзя исключать, что вне стен банка у преступников имеются сообщники. Все контактные данные заемщика берутся с потолка или из поддельных документов. и Их никто не проверяет. На нестыковке разного рода оператор, который, разумеется, в доле, смотрит сквозь пальцы. Я допускаю, что на это есть отдельное распоряжение Соколовой. Проходит некоторое время, от нескольких месяцев до полугода, и сотрудники отдела начинают звонить по номеру, указанному в договоре. Разумеется, тут же выясняется, что человек этот носит другое имя и кредита не брал. Тоже с контактным лицом. Но никто не делает соответствующих пометок и в службу безопасности данные не подает. Периодически людей теребят звонками, но не слишком настойчиво и совсем не давят, хотят как можно дольше тянуть время. А если человек сам придет в банк, предоставит документы и докажет свою непричастность к кредиту? Его телефон убирают из базы данных и оставляют в покое. Кредит объявляют проблемным и передают информацию в службу безопасности. Но люди, как правило, это делают далеко не сразу. Они полагают, что их устных объяснений вполне достаточно, или просто заняты на работе и не могут посвятить этому время. Что происходит потом? Сотрудники банка, а также их начальница, где-то с полгода изображают активную работу с клиентом. В итоге кредит объявляется проблемным. Если на тот момент люди, которым звонили сотрудники банка, не сумели доказать, что они тут ни при чем, то их начинают доставать уже коллекторы. Они угрожают судебными исками, расправой, в общем не стесняются ни в выражениях, ни в средствах ход идут записи телефонных разговоров, вернее, нарезка из фраз, где перевернут их изначальный смысл. Например, человек отвечает, что знает должника или позвонит ему и так далее. В некоторых случаях дело дошло до судебных разбирательств. Люди были вынуждены доказывать свою непричастность к чужому займу. А одному мужчине пришлось выплачивать его. Он оказался однофамильцем должника с такими же инициалами. Когда ему звонили, он в растерянности подтвердил свою личность, И об этом, естественно, сохранилась запись. «Так тоже в итоге обычно возвращал деньги?» – посведомился Стас. «Если выясняется, что данные, по которым получен кредит, подложные, то заемщик объявляется мошенником, а кредит гасится из фонда банка. Но вся соль этой схемы заключается в том, что проблемными объявлены всего лишь несколько кредитов, тогда как их выданы десятки только за прошедший год. Качественная проверка это, скорее всего, выявит. Так что они теперь собираются нахватать как можно больше денег избежать. А пока Зарянский, начальник службы безопасности, прикрывает колову Мариночка, а как ты в столь короткий срок сумела узнать так много? Какие подробности не могут быть зафиксированы в компьютере? Я ведь уже говорила, что начальницу там не любят. Это касается всех, даже ее подельниц. Кроме того, все решили, что история с моим переводом в другой банк – легенда. Меня якобы прислали на место Соколовой. Поэтому некая Зоя Павлова была со мной очень откровенна. Она, кстати, уверяла меня в том, что Соколова заставила ее выдавать кредиты по подложным документам. Эта девушка очень боится, что ее начальница сбежит с Зарянским, а всех операторов, которые выдавали кредиты, обяжут их выплачивать. Ходят слухи, что у Зарянского с Соколовой давний роман, который они тщательно скрывают. — Все верно, — сказал Лев Иванович. — Наружка это тоже подтверждает они действительно встречаются. «Мариночка, а флешка наших специалистов, я смотрю, тебе не понадобилась». Боюсь, я не смогла бы ею воспользоваться, даже если бы возникла такая необходимость. Все рабочие компьютеры в самом деле объединены в единую корпоративную сеть. Если вставить флешку, которая не принадлежит корпоративной сети, то специальная программа это тут же фиксирует. Сотрудники службы безопасности периодически все проверяют, если выявляют нарушения – то устраивают масштабное разбирательство. Не знаю, как часто они меняют программу и существует ли система оповещения, так что рисковать я не стала». «А как же ты слила информацию на флешку?» «Так она принадлежит банку-последователь», ответила девушка. «Я решила, что будет безопаснее ее просто стащить. Флешек в отделе достаточно много, так что если это и заметят, то далеко не сразу, что нам, разумеется, на руку». «Хорошо». Ты молодец, Марина. Действительно хорошо поработала. Только теперь на всякий случай проявляй осторожность и не теряй бдительности до того момента, когда мы произведем аресты. Следить за тобой, конечно, не должны, но стоит быть готовой ко всему. Хорошо, не беспокойтесь, Лев Иванович. Только боюсь, что на основании данных, добытых мною, вы сможете задержать лишь Соколову. Что до Зарянского, то его причастность к хищениям документально не доказана. Тогда нам нужно искать варианты. «А как ты думаешь, девушка Зоя согласится дать показания против этой парочки?» спросил полковник Кричко. «Думаю, да. Особенно, если этих подельников мы задержим», уверенно ответила Марина. «У меня и контакты ее есть, взяла на всякий случай. Так что с Зоей можно осторожно пообщаться». Но ей непосредственно отдавала распоряжение лишь Соколова. О причастности Зарянского девушка только догадывается. «В самом лучшем случае это будет ее слово против его». «Тогда не торопись, пока выходить с ней на контакт», — предостерег девушку Гуров. «Лев Иванович, а вы могли бы меня оставить в своей группе? Сами сказали, что я молодец и хорошо справилась с заданием». «Решать этот вопрос не мне, но я укажу в рапорте, что ты отличилась, и обещаю привлекать тебя в случае необходимости». «Ладно, а сейчас мне можно остаться? У вас интересно, я в курсе всего дела. Может быть, чем-то сумею помочь вам». — Лев Иванович, конечно, мы не станем прогонять такого ценного сотрудника, — сказал Стас и весело подмигнул старинному приятелю. — Тем более, что Марина действительно оказалась умницей и проявила себя в деле наилучшим образом. — Ладно, давайте думать, что делать с Зарянским. Ведь с этими материалами нам даже ордера на обыск не выбить. — А если на основании того, что они с Соколовской любовники? — Ну и что? У любовников, по-твоему, должно быть все общее, как доходы, так и идеи. — спросил Лев Иванович. — Нет, тут требуется железное основание. — Ага. А еще лучше его с поличным взять, — выдал Стас и иронически хмыкнул. — Это было бы неплохо, — проронил Лев Иванович, задумался на миг и добавил. — Кроме того, решила бы массу проблем. — Точно помогло бы с доказательной базой, — сказала девушка. — Лев Иванович, Станислав Васильевич, тут у меня идея имеется. А почему бы нам Зарянского не спровоцировать? — То есть... «Марина, что именно ты имеешь в виду?» «Можно аккуратно организовать слив информации обо мне в службу безопасности, да так, чтобы она в первую очередь дошла до Зарянского. Тот ринется все проверять, выяснит, что я работаю в полиции, разозлится и нападет на меня, а мы будем этого ждать». «Тебе нравится мысль попробовать себя в роли жертвы?» возмутился полковник Кричко. «Ты знаешь, как этот тип стреляет». «Ну и что?» «Предупрежден, значит вооружен». «Мы ведь расставим на него ловушки и сумеем обезвредить». «Да ты знаешь, сколько мест, удобных для засады, только на твоем обычном маршруте от дома до управления. А теперь умножь это число на 2 ведь Зарянский не просто снайпер. Он специалист по стрельбе на дистанции более километра. Нет, столько людей нам для операции никто не выделит, да и не предусмотришь всего». «Это ничего», — упорствовала девушка, «мы ведь обязательно придумаем что-то необычное». — Я, конечно, все понимаю. Очень ценю твое рвение. Но о подобном риске и речи быть не может, — кипятился Стас. — Да он тебя прихлопнет, словно бабочку. Ты и пикнуть не успеешь. — лёва а ты ж тоже молчишь. Неужели согласен с этим бредовым планом? — В словах Марины что-то есть, — задумчиво пробормотал Гуров. — Вот, я же говорила. — Как и в твоих, Стас. — Безмерно благодарен за поддержку? Но мы с Мариной только что друг другу усердно возражали. Я и она не можем быть правы одновременно. А я и не говорил, что вы оба или по отдельности правы. Я сказал, что в ваших словах есть зачатки действительно хорошей идеи. Марина предложила нам спровоцировать Зарянского. Ты напомнила его оружие. Это очень важно. Боюсь, что мы не понимаем твою мысль, Лёва. Сейчас поясню и начну с последнего пункта. — Мы с тобой, Стас, исходили из предположения, что преступник не станет уничтожать снайперскую винтовку, а припрячет ее подальше. Вернее, сказать мы на это надеялись. Если он ее выбросил, то доказательств покушения нет и не будет. — Хорошо. Допустим, что он ее спрятал. Но не в квартире же, верно? Это было бы совсем глупо. А Зарянский далеко не дурак. Тогда где хранится винтовка? — Для этой цели дача хорошо подходит. Там всегда много укромных мест. Есть погреб, чердак, подвал. В случае крайней необходимости даже прикопать можно. В идеале, конечно, если дача будет принадлежать близкому человеку, но оформлена не на тебя. Чтобы там никто не подумал искать. «Например, она записана на мать Зарянского», сказал Гуров на секунду, заглянув в бумаги. «Такое место действительно есть. Это дачный поселок под названием Тихая речка». «Это из новых, что ли?» «Относительно». Возможно, что этот участок сам Зарянский и купил. Просто записал на мать, перестраховался. Скорее всего, ружье он там прячет. Значит, что нам нужно сделать? Спровоцировать его, а потом якобы случайно отсечь от дачного поселка. Лишить возможности быстро туда добраться. Как он станет действовать без винтовки? Нападет с близкого расстояния, то есть использует пистолет, если есть под рукой, или даже нож. Или автомобиль. «Подстроить аварию — это всегда риск. Но в крайнем случае он на него может пойти», — сказал Лев Иванович. «Значит, мы сольем информацию про меня. Зарянский узнает, что я сотрудница органов, работала в банке». «Ни в коем случае. Зарянский тогда может просто сбежать, прихватив с собой награбленные деньги. А вот если мы задержим его любовницу Елену Станиславовну, да Екатерина Строганова проявит активность, например, станет звонить в отделение полиции» и требовать результатов разбирательств по ее заявлению, то нервы у Зарянского могут сдать. Но тогда он нападет на Екатерину Михайловну. Да, логично. Он изначально собирался убить женщину, действия которой представляли собой прямую угрозу ему и Елене Соколовой. Значит, я смогу ее заменить, чтобы не подвергать опасности, — воскликнула Марина. К сожалению, не выйдет, — отрезал Гуров. Вы абсолютно не похожи, особенно фигурами. «Ты, Мариночка, высокая и стройная, словно модель, а Екатерина Михайловна, образно говоря, женщина с формами. Но у меня подготовка. Она тебе пригодится. Устроим тебя на студию в качестве статистки или костюмера. Будешь Строганову там прикрывать, помогать нашему сотруднику. Тебе намного проще будет слиться с тамошней публикой, не выделяться», — проговорил Стас. «Это при условии, что Орлов даст добро на проведение операции», — а сама Екатерина Михайловна согласится в ней участвовать. Это, Лёва, пусть будет твоей задачей, ведь у тебя настоящий дар убеждения. Ладно, когда я поднимусь к Орлову, а вы пока начинайте разрабатывать детали операции, чтобы зря не терять времени. Будет сделано, но сначала мы организуем чайку. Нам надо согреться, чтобы мысль лучше работала».